Глава 59. Все за одного. Позвольте мне, веле Лепре, маленького безопасника, оттёр рослый офицер со свиным пятачком. Лоуэр Цалдок, разрешите, флотский ротмистр Наллу, командир особой эскадрильи баронесса Ивеле. Я слушаю, ротмистр. Мой голос источал спокойствие и суровость. Рядом осторожно начали собираться велли, образуя полукольцо за спинами безопасника и ротмистра Налло. Люди тоже подтянулись, но встали за мной, молча сверля взглядами синекожих. Справа дышал на духом побитый мишка Леснов. Мои пилоты обозлены и расстроены лорд Налу говорил не громко, но уверенно, причём специально делая акцент на моём титуле, как бы намекая, на чьей я должен быть в стороне, как настоящий аристократ-манипулятор. И пятачок этому оказался совершенно не помеха. Ваши э-э соплеменники принесли нам много хлопот в прежних петлях. Вы же знаете, что сопротивление пыталось уничтожить Соул, А для вели это высшее оскорбление. И сейчас эти люди находятся с нами на одном корабле. Те самые, что взрывали и жгли наших парней. Да, мы в петле не так давно, но нам давали читать сводки. Мы знаем, как ради своих целей эти люди и им подобные вырезали целые мирные корабли и города. Например, брата старшего механика на бале Велю указал на одного из техников. Прикончили буквально несколько часов назад. Корабли слилии и пикирующим космолётом. Чёрт его лана. Я чуть не выругался, узнав, из-за кого у нас сейчас такие неприятности. Не думаю, что старые обиды, о которых эти вели только читали, смогли бы их так всколыхнуть. Но бывшая подружка командира смогла освежить неприятные воспоминания. Не надо мешать всех землян в одну кучу, орот мистер Нало прервал я офицера, который понемногу начал располяться. Да, есть те, кто называет себя сопротивлением, и кого мы все хотели бы остановить. Обратите внимание, все. Потому что собравшиеся здесь люди, и те, кто раньше думал, что нет другого пути, кроме как сражаться с вами, и те, кто впервые выбрался в космос, Я сделал небольшую паузу, давая велению немного по-другому взглянуть на тех, кого они считают своими врагами. Так вот, эти люди пришли сюда, чтобы спасать наш общий дом. Галактике угрожает беспощадное уничтожение, и все расы объединяются перед лицом общего врага. Или вы хотите разрушить союз, который мы заключили между собой гнарфами? возрождённой империи и даже алвы? Уж лучше алвы, проворчал кто-то из задних рядов. Даже они не додумались взрывать соул. Лучше алвы, усмехнулся я. Так может говорить только тот, кто ни разу с ними не сталкивался в открытом бою. И алвы, хочу заметить, не участвуют в беспорядках, хотя у нас тоже с ними имеются трения. Это, конечно, было не совсем правдой. Наши столкновения с червелицами на корабле Ами нельзя назвать мирной встречей. И всё же, на мой взгляд, разница очевидна. Алвы действовали на инстинктах, а вели никто не мешал сдержаться. Лорд Салдок, ротмистр Налв скинул руку вверх, приказывая своим бойцам замолчать. Так, как те начали возбуждённо переговариваться, явно обсуждая мои слова. Пусть мы сейчас и сражаемся вместе, но я не хочу сейчас твои желания точно не самое главное в этой кроковой галактике. Отпустите людей, рявкнул я, не желая выслушивать эту песню о двойных стандартах. И прекратить беспорядки. Или хотите проиграть Дебихатом из-за собственной глупости? Но принцесса Ами начал было капитан Лепри. Я буду лично обсуждать это с её высочеством, перебил я его. А вы сейчас занимаетесь дезорганизацией боевого флота и мешаете подготовке к его модернизации. Проследить лично за освобождением людей, подумав, я добавил. И всех остальных обеспечить нормальную рабочую атмосферу и ждать канониров Малри. Приказ вновь подействовал, и безопасник Лепри с явным неудовольствием подчинился, как и ротмистр Налло. Порой доброе слово действует гораздо лучше, если добавить к нему такую же добрую ментальную технику. Может быть, это и не идеальный способ наладить мир на нашем флоте. Но лучше так, чем продолжение драг. А потом мы сразимся с дебехатами, и тем, кто пройдёт этот бой плечом к плечу, станет уже гораздо сложнее ненавидеть друг друга. Расходимся, парни, скомандовал он. Или вам заняться нечем, Криспу? У тебя ведь монитор заедало. Я его починил, Велинало, раздался протестующий голос. Проверь ещё раз. прорычал ротмистр и пошёл в сторону второй линии истребителей. Обезпасник Лепрев вскочил на платформу и понёсся куда-то. Для него будет лучше, если исполнять мой приказ. Миша, я повернулся к Леснову, и в меня тут же впились десятки внимательных глаз. Проследи за тем, чтобы они всё сделали как надо. И вы тоже не вздумайте сами их провоцировать. Если что, сразу докладывай мне лично. Понял. Без отлагательно, сразу мне. Так точно, лорд Салдок. Парень вытянулся в струнку, и его примеру последовали остальные. Пилоты разбежались, а я решил связаться со Степаном, исполняющим роль координатора набранного на земле ополчения, и уточнить, нет ли подобных проблем и на остальных кораблях. Он ведь в курсе того, что происходит с его людьми. А я не думаю, что так мне повезло только экипажу, в котором оказался мой тайный наблюдатель. И когда я уже хотел перейти в личный канал нового лидера бывших повстанцев, мою голову чуть не разорвало от боли. Боли, обиды, унижения, несправедливости. Это были абстрактные образы, но за каждым из них стояло человеческое страдание. Я чувствовал это, понимал, но не мог объяснить. Просто чувствовал чужие эмоции, съёжившиеся, как испуганный котёнок. Максим, Стёпа сам связался со мной. Значит, дело действительно плохо. Знаю, ответил я парню и параллельно отдал приказ своему гризли двигаться в сторону одного из кораблей Вильянского флота. Я разберусь.